ирисом и нейроном. Тонкоперестые листья нейрона с их острым запахом горьковатой свежести здесь, в Египте, можно было доставать в изобилии. В Эладе же они распускались только на короткое время, в месяце Элафи-Болеоне».